Харитон Мамбурин. Гремучий коктейль. Том 2. Пролог. Политики лгут. Это неотъемлемая часть их жизни. Иногда призвание, иногда природный талант, но чаще всего привычное и необходимое зло в жизни и работе. Но не всегда. Определенное количество правителей в человеческой истории, в каждой из их бесконечных вариаций Вселенной, могли себе позволить роскошь быть искренними и прямыми. Для этого не так уж многое и нужно. Чаще всего лишь хорошее воспитание, здоровая семейная обстановка, а также огромная мощь державы, находящаяся под их рукой. Колоссальный, богатый «Сильный и независимый!» «Да ядрит твою мать!» — неизысканно выругался именно такой правитель, уныло глядя на хмурого седого мужчину, стоящего перед ним по стойке смирно. В руках у монарха была толстая стопка небрежно сшитых листов, которые он только что прекратил бегло пролистывать. Не удовлетворившись высказанным, Петр III, государь всея Руси, выругался куда длиннее, вкладывая в каждое хулительное слово частичку обуревающей его досады. Но ее все равно оставалось слишком много. Полтора десятка боярских родов обезглавлены. Государь смачно шваркает доклад о пол. Четыре графа, четыре князя, Сильвестр, Тайницкий, Дерибанов, министр культуры, как там его. Нахер им был нужен министр Освальд? На кой, бычий хер? Евгений Вагранович был известен своими сношениями с волшебниками, ваше императорское величество, и испещренное шрамами лицо, стоящего перед августейшей особой человека – Было бесстрастным. И о чем они сношались? Мои люди это сейчас выясняют, ваши импзайбал. Мои люди сейчас это выясняют. А твои люди уже выяснили, сколько этих скотов еще промежду нами прячется. Вопрос Петр III задавал, стой нос к носу со своим собеседником, очень близко. Ну, прям совсем. Государь был высок, широк, костист и хмур, чем вовсю пользовался с момента, когда ему родитель припоручил первую ответственную должность. То есть умел и любил давить на собеседника. Не на каждого, а на определенно того, по мнению императора, заслуживающего и достойного. В этом случае перед ним стоял один из самых достойных, поэтому насчет заслуживания Петр не особо задумывался. У империи была большая беда, и он собирался выжать соки из всех своих подчиненных, чтобы эту беду купировать. «Выясняем», — коротко и сухо ответил седой человек. «У академии мы на след вышли, заказчиков многих взяли, допрашиваем». Часть из двоидушцев готовы сдохнуть, но промолчать. А вот вторые нет. Готовы петь и много, Ваше Величество, но за жизнь и свободу. Обещай им от моего имени, махнул рукой император, а потом дави, как крыс. Хотя нет, не как крыс. Выдавливай из них все, Михалыч, вообще все. Сначала по-хорошему, потом по-плохому. Пусть до последнего жалеют о том, что с нами связались сукины дети. Так точно, ваше величество. Забал. Ты мне жопу засранную в младенчестве мыл, а теперь величаешь? Ну ладно, не ты, а Светлана. Но было же. Так точно, в глаз дам. Зарычал уже всерьез Петр Третий на скрывающего ухмылку старика, бывшего ему когда-то дядькой. Тебе поржать, а у меня тут разруха в обществе. Четыре князя двоедушцами оказались, четыре графа, бояре, а у них рода, семьи. Знаешь, где сейчас эти рода и семьи? Через три стены отсюда, Михалыч. Там толпа стоит потеет такая, что в зале задохнуться можно. И что я им скажу? Правду? Да раз сдят на весь мир тут же и переворот, сволочи. Вот тут я ничем помочь не могу, осунулся крепкий старик. Это, Петь, все на тебе. Владыку можно было понять. Все эти Семеновы, Кортневы, Абаленские, они все у него, у Петра. В и твердой памяти живые и почти невредимые сидят за решеткой, жить хотят. Половина служила и служить готовы верой и правдой, а ведь это не просто люди, это двоедушцы, даймоны в них сидят, черт побери, такого на службу примешь, так он столетиями будет подле престола знания и силу копить. Служить будет, а куда им деваться? Родного мира-то больше нет. Большой искус, огромный, злой. Но он не поддастся, все твари сдохнут. Их не звали, но... А там еще и Ринейвы, продолжал накручивать себя император. Куча баб. И уж этим-то что говорить? Тоже правда. А что с ними? Внезапно встревожился Седой, посматривая на лежащую у ног императора бумагу. У меня их в списках. Ринеева с его сынами наша наживка прибила. Тут же выдал Петр Третий, разворачиваясь на месте. Студент тот, Дайхар, Или как там его собачью душу? Как это? Ошарашенно пробормотал собеседник императора. Он же без году неделя. Обычный парень. А вот такой обычный, Язвительно ответил ему государь, Тут же себя поправляя. У обычных разумных чернокниг не бывает. Но как ревнец будущий, Да обычная шантропа из-за бугра. Хамло и нищета, но удачлив. А зову в чем-то пригодился. Так и прижился. А потом, кажись, Ринееву-младшему ноги оттоптал сильно. Вроде тот его на дуэль вызвал, а Кейн этот под солями арканитовыми был. Но вызов принял и втоптал младшего в пыль Михалыч. Половину зубов ему его же книгой повыбивал. Батиуса у Саплика же такого афронта спокойно пережить не смог». Да подругу этого Дайхарда люди его уволокли прямо из академии. Хотели выманить, да не подумали, что сосунок за ними рванет сразу же. А тот, рванувший, представляешь, всех и положил. Что с самим Виктором сделал, у нас никто ума не приложит, Михалыч, не могут. Говорят, там наполовину мяса по стенам, а наполовину блевота от полицейских. Сыновьям мозги повышибал, а князе, ну, ты понял, ленточки от того остались. Ничего себе! Во взгляде старика мелькнула тень какого-то чувства. Один, и всех положил. Дает, парень. Еще ты мне тут это самое, внезапно взвился император. Парадин, собака шелудивая, мне все уши им засрал. Терновы к нему вопросы имеют. Вот как так-то влипнуть и в Парадина, и в Терновых, и в Ринеевых, и в двоедушцев? И это я про твоего витиеватого из Питера молчу. Это в какую раскоряку надо встать, чтобы в каждое говно влепиться? Витиеватый не говно, тут же набычился бывший дядька. И, да знаю я, от него небрежно отмахнулись. Все они из самых верных, ну, кроме двоедуш. Сука. С последним воплем император пнул ножку тяжелого кресла. От души так пнул, чтобы завалило. Ну, а что делать, коли искус прямо так и лезет в жопу без мыла? Больно ты как? В ноге. Слишком уж вложился. Конечно, монарх не начал прыгать на одной ноге. А просто, упав в кресло, начал ругаться и пить коньяк, морщась от неистого в желании потереть самолично ушибленную ногу. Однако комичность ситуации не вышла совсем уж за пределы приличий, а оттерпевший свое Петр III поднял мрачные глаза на собеседника. Не можно бы истрюкам заморским, раздельно произнес он Князей русских по хатам разматывать, Михалыч, на ленточки никак не можно. Тем паче за бабу наземную. понимаешь? Да, серьезно кивнул седовласый ветеран многих конфликтов. Так что, его того? И того его нельзя, Михалыч, оскалился владыка Руси. Ты же мне только вон бумажки дал, а там черным по белому писано. Что байстрюк этот в последний замятник, где ты Лисовскую взял, забрызшего Метельштамма, Что он там сделал? Троих двоедушцев подстрелил и Лазорева с собой закрыл? Машкиного Ваську-то, племянника. Было такое, тут же кивнули императору. Щитом, правда, закрывал, не собой. А Машке моей насрать, если что так, кисло поведал старику государь. Она сестру и Ваську без задних ног любит. Нет, баба она у меня умная, но не поймет. Узнает и не поймет. Тот же витиеватый ей стукнет, а у него нюх. А потом она догонит нас обоих и не поймет еще раз. Так что малец жить будет. Да и может еще какая сволочь на него вылезет. Так мы все сняли, ваши забал. Сняли, да. Но Тернова младшая осталась рядом. Еще одна баба вредная. Может, выловит еще чего? Говорю ж, терновы тоже чего-то от этого дайхарда хотят. А они упертые и нужные, да и должен им престол, как ни крути. Так не крути, эдак не крути. А, -а, а? Михалыч устало посмотрел на собеседника монарх. «Ты что, не знаешь, что бабка Тернова в соседней комнате? Она нас бережет, пока внучка шлындает по интересам Витиеватого. Говорю ж, наши они хоть и с придурью». «Дела!» Устало выдохнув, седой собеседник императора внезапно сутулился, а затем, без спроса, уселся в другое кресло, блаженно вытягивая ноги. Помолчав пару минут, Он внезапно предложил, может, ну его, все-таки тебя петь ждут, да не абы кто. Пусть ждут, отмахнулся слегка поддавший Петр Третий. Проморгали вселенцев, да, Михалыч, я им правду матку врублю в лицо, иначе нельзя. Слишком много у нас тут всех влипло в эту историю, да и копать дальше будем». Никак нельзя. Шум поднимется. Может, оставшиеся двоедушцы в бега подадутся. Выловим. Так что сейчас плач и вой вселенские будут. Еще пару минут тишины, после чего старик, в глубине души, отчаянно желающий снять часть груза с души своего бывшего подопечного, стрепенется и спросит. А если парня этого, ну, который Ринеева, Несчастным случаем уронить? Вот прямо совсем несчастным. Не, расслабленно отмахнется Петр. Машка уже придумала, что сделать. Говорю ж, умная она у меня. И нашим, и вашим, и попросто к вашим. Парень жить будет. Но, если его тернова не зарежет, а она, как мне говорят, хочет. Или эти, а кайбата, да? Или они. Да? Или с парадином влипнет Тфу! Да труп он уже ходячий. Говорю же, во все, во что можно, навлепал. А что, Маша-то? Евгений Михайлович Ордынцев решил воспользоваться меняющимся на глазах настроением государя, дабы отвлечь его от тяжелого разговора, предстоящего, ну, совсем скоро. Маша, О-о-о! она такое придумала! В глазах Петра Третьего мелькнула хулиганская искорка. Помнишь, что такое харчо, Михалыч? И остро, и жирно, и вкусно. А вот и она также. Нельзя быстрюкам иноземным князей русских убивать. Никак нельзя.